тот день принес еще одну новость. Я получил повестку. На поразительной плохой серой бумаге высокопарным слогом излагалось приглашение в уездный город, в суд. Надо было ехать. Я договорился с Регором о коне, поделился с ним своими соображениями о письме, а он сообщил, что за домом Горобурды следят но ничего подозрительного не замечено. Мои мысли снова возвратились к Берману. В этот спокойный и не по-осеннему тихий вечер я долго думал над тем, что ожидает меня в уезде, и решил ни в коем случае там не задерживаться. Я уже было собрался пойти отоспаться перед дорогой, когда вдруг, свернув за поворот аллеи, увидел на замшелой скамье Яновскую, Сквозь вековые ели просачивался темно-зеленый свет и призрачными бликами ложился на ее голубое платье, на руки с переплетенными пальцами, на рассеянно глядевшие глаза, которые бывают у человека, углубившегося в свои мысли. Слово, которое я дал самому себе, было твердым. Память о мертвом друге еще больше укрепила это слово. И все же несколько минут с каким-то ликующим восхищением думал о том, что мог бы обнять эту худенькую фигурку, прижать к своей груди. И горе снобило с мое сердце, потому что я знал, этого никогда не будет. Но вышел я к ней из-за деревьев почти спокойным. Вот подняла голову, увидела меня, и как мило, тепло. Заселяли чистые глаза. «Это вы, пан Белорецкий, присаживайтесь». Помолчала и сказала с удивительной твердостью. «Я не спрашиваю вас, за что вы избили человека. Я знаю, если вы так поступили, значит, иначе нельзя было. Но я очень беспокоюсь за вас. Вы должны знать, суда здесь нет». Эти крючки, эти лугуны, эти ужасные и насквозь продажные люди могут засудить вас. И хотят для шляхтича не такая уж большая провинность побить полицейского. Они могут выслать вас отсюда. Они все вместе с преступниками образуют единый большой союз. Напрасно умолять их о правосудии. скоро, может, даже никогда, не увидит его этот благородный и несчастный народ. Но от чего вы не сдержались? Я заступился за женщину, Надея Романовна. Вы знаете, у нас такой обычай. И тут она так проницательно посмотрела мне в глаза, что я похолодел». Откуда этот ребенок мог научиться читать в сердцах? Что придало ему такую силу? Эта женщина, поверьте, могла истерпеть. Если вас вышлют, эта женщина заплатит слишком дорогой ценой за удовольствие, которое вы получили, дав по зубам пошлому дураку. Не беспокойтесь, я вернусь. А во время моего отсутствия... «Ваш покой будет охранять Рыгор?» Она молча закрыла глаза, потом сказала, «Ах, ничего-то вы не поняли! Разве дело в этой защите? Не надо вам ехать в уезд. Поживите здесь еще один-другой и оставьте Елины навсегда!» Ее рука со вздрагивающими пальцами легла на мой рукав. «Слышите, я вас очень, очень прошу!» Я был слишком поглощен своими мыслями, поэтому не вник в ее слова и сказал. В конце письма к покойному Светиловичу стоит подпись «Ликол». Нет ли в округе шляхтича, имя и фамилия которого, начиналось бы так? Лицо ее сразу помрачнело, как мрачнее день, когда исчезает солнце. «Нет», — дрожащим, словно от обиды голосом, ответила она. Разве что Ликолович — это вторая часть фамилии покойного Кульши? Но это вряд ли, — равнодушно отвечал я. И только внимательно взглянув на нее, понял, каким же я был грубым животным. Я увидел, как из-под ладони, которой она прикрыла глаза, выкатилась и поползла вниз тяжелая нечеловечески одинокая слеза, скорее изнемогающего от отчаяния мужчины, нежели девушки, почти ребенка. Я всегда теряюсь и становлюсь слюнтяем Киселевичем от женских и детских слез. А эта слеза была такая, какую, упаси Боже, увидеть кому-то в жизни». К тому же слеза женщины, ради которой я охотно превратился бы в прах, разбился бы в лепешку, чтобы только она не была печальной. — Надея Романовна, что вы? — Забормотал я, и губы мои невольно сложились в улыбочку приблизительно того сорта, какая бывает на лице идиота, присутствующего на похоронах. — Ничего, ничего. Почти спокойно ответила она. «Просто я никогда не буду настоящим человеком. Я плачу о Светиловиче, о вас, о себе. Я даже не о нем плачу, а о его загубленной молодости. Я хорошо понимаю это. О счастье, которое нам заказано, об искренности, которой у нас нет, уничтожает лучших». Уничтожают достойных Помните, как говорили когда-то Не имамы князя, вождя и пророка И как листья метемся по грешной земле Нельзя надеяться на лучшее Одиноко сердцу и душе И никто не откликнется им И догорает жизнь Встала, с судорожным движением сломала веточку Которую держала в руках Прощайте, дорогой пан Белорецкий. Может, мы больше и не увидимся, но до конца жизни я буду благодарить вам. Вот и все, и конец. И тут меня прорвало, не замечая, что повторяю слова Светиловича, я выпалил: "Пускай убьют, и мертвым притащу сюда". Она ничего не ответила, лишь притронулась к моей руке. Молча взглянула в глаза и ушла.